Сто один. Тридцать четвертое. У захваченной добычи. Пройдя таким путем через десять полей, остается теперь собрать уловленное. Я провел большую охоту и большую добычу принесу домой. Не удовлетворяясь ничем большим способным быть еще больше, Я искал причину самой по себе величины, поскольку она не может быть больше. Если бы причина величины могла быть больше, она стала бы больше за счёт того, что вызвано ею как причиной, и тогда последующее оказалось бы прежде первого. Причина величины есть таким образом всё, то чем может быть величина. Назовём однако причину величины пока просто величиной. Примечание. О величине Берил 35 61 и примечание 70 403. Конец примечания. Итак, величина предшествует возможности стать, поскольку не может стать другой, будучи всем тем, чем может быть. Следовательно, величина есть вечность, не имеющая начала и конца, ведь она не создана, поскольку раньше всего созданного возможность стать, а величина ей предшествует. И поскольку величина есть истинный предикат Бога, а значит всего творения, как мы нашли выше на поле хвалы, то приложим её к чувственному и комо постигаемому, а затем также и к достойному хвалы, чтобы попробовать не удастся ли нам показать её, какую она предстаёт чувству или интеллект. 102. Для этого я черчу линию АБ и говорю, что АБ большая линия потому что она больше своей половины и может стать ещё больше, растягиваясь или возрастая, но всё равно не станет величиной, ведь величина есть всё, чем может быть, и если линия станет такой большой, что не сможет быть больше, она тоже станет тем, чем может быть, то есть будет не созданной, но вечной, предшествующей возможности стать, и будет не линией, а вечной величиной. Так я вижу, что всё, могущее стать больше, следуя за возможностью стать, никогда не становится тем, чем может быть, и наоборот, величина есть то, чем может быть, а потому не может быть ни больше, ни меньше. Тем самым, она и не больше, и не меньше всего великого и всего малого, но для всего великого и малого она действующая формальная и целевая причина. точнейшая мера. Во всём великом и малом она есть всё и вместе ничто из сего раз всё великое и малое после возможности стать, которой она предшествует. 103. Ещё. Поскольку и поверхность, и тело, и количество сплошное и дискретное, то есть число, и качество, и чувство, и интеллект, и небо, и солнце И всё созданное не лишено величины, во всём этом возможность бытия, которую я и называю величиной, есть всё, что они суть, и ничто из сего, вместе и всё, и ничто из сего. Верно, впрочем, что великое, велико величиной, и значит Богу предшествующему возможности стать, не подходит это имя величина. имя формы любых обладающих величиной вещей он не форма, а абсолютная причина форм и всего вообще. Ему поэтому не подходят имена вообще, ни одной из могущих носить имя вещей, хотя его имя не иное для всякого именуеваго имени и во всяком имени именуется он остающийся безыменным. 104. 35. о том же. Говоря последовательно, если теперь нечто благое, великое и может стать более благим, раз одно благо всегда больше другого, то благо, которое так хорошо, что больше во благе, чем оно, не может быть, есть согласно только что сказанному, сама возможность бытия, и значит в том числе причина величины. Примечание: То есть совпадают с причиной величины, величинностью, смотри 34, 101 и примечание 110, 404, конец примечания. Так и прекрасное, не могущее быть более прекрасным, есть причина величины, и также истинное, не могущее быть более истинным, есть причина величины, и точно так же мудрое, не могущее быть более мудрым, есть причина величины, и так далее, обо всех десяти достахвальных совершенствах. Равным образом великое, которое так хорошо, что не может быть лучше, есть причина блага, прекрасное, которое так хорошо, что не может быть лучше, есть причина блага и так далее. Я вижу таким путём саму возможность бытия причиной блага, величины, красоты, истины, премудрости, радости, совершенства, света, равенства и достатка. И предел возможности стать для любых девяти из совершенств является причиной десятой возможность бытия. Так предел возможности стать великими для блага, красоты, истины и прочих является причиной величины возможность бытия. Предел возможности стать благими для величины, красоты, истины и других является причиной блага возможность бытия, и таким же образом каждое девять всякий раз является причиной десятой возможность бытия. Примечание Универсалии переходят друг в друга, но уже не имеют более простого корня, кроме неименуемого, именуемого при помощи таких символов, как возможность бытия. Первое начало. Сравни о предположениях. Первое, шесть. Четыреста четвертое, конец примечания. 105. в виде потом что причина всего достойного хвалы возможность бытия и что 10 достохвальных совершенств достохвальны благодаря причастности к её хвале я называю возможность бытия хвалой которая есть всё что может быть ибо она источник и причина всего достойного хвалы примечание сравни 18 51 творение существует как хвалимое богом 404. -е. Конец примечания. Не неуместно мне восхвалять возможность бытия как хвалу, раз великий пророк Моисей говорит в своей песне: хвала моя Господь. Примечание, глава 15, стих 2, 404. -е. Конец примечания. Я вижу в Боге сущностную причину всего достойного хвалы, и поэтому вижу также, как приведённый выше Дионисий, что сущности или ипостаси всего, что стало и станет, суть то, что они суть, благодаря причастности к достойному хвалы. Это я и добыл в своей охоте. Бог мой, хвалим через всё достойное хвалы, не как причастник к хвале, а как сама абсолютная слава, хвалимая сама по себе, причина всего хвалимого и потому опережающая и превышающая всё достойное хвалы как высший предел всего достойного хвалы, и его возможность бытия. а все дела Бога достойны хвалы, потому что состоят из пречастности к десяти достохвальным совершенствам, через них восхваляется Бог как причина, и всё достохвальное как причинённое им. знаю при этом, что мой Бог выше всякой хвалы, и ничто достохвальное не может восхвалить его, как он достоин. а всякому стремящемуся хвалить его всё лучше и лучше он открывает сам себя, давая видеть, что достохвален, славен и все превознесён во веки. не только благость, которую он всем сообщает, или величину, которую он всему придаёт, или красоту, которую он всем дарит, или истину, которой ничто не лишено, или премудрость, которая всё упорядочивает, или радость, которую всё наслаждается в самом себе, или совершенство, которым всё славится, или свет, которым всё озаряется, или равенство, которым всё очищается, или достаточность, которой всё успокаивается и удовлетворяется. Или другие божественные совершенства, которым всё приобщается, но самого Бога богов хвалят на сегоне с сердца и его в его откровенном свете. 106 36. О том же. Если хорошенько подумать, истина, истинная и подобная истине суть всё, что можно видеть зрением ума. Истина есть все то, чем может быть, она не допускает прибавления и уменьшения, пребывая вечно постоянной. Истинное есть невременное подобие вечной истины, как она сообщается в интеллектуальной сфере, и поскольку одно истинное истиннее и яснее другого, истинное, которое не может быть истиннее, есть абсолютная и вечная истина, Вечная истина есть акт, от которого идёт всякая истинность, и который делает истинным и себя, и всё. А подобное истине это временное подобие ума постигаемого истинного. Так чувственное есть подобие истинного, ибо образ ума постигаемого, как справедливо говорил Дионисий, Платон до него тоже понимал это. интеллект истинин равно как благ, велик и так далее в отношении остальных десяти, поскольку он интеллектуальный при общении к ним. Сверх того, он ещё и в своём понимании истинин, когда приравнивает адекватцию понимаемой вещи. Ведь умопостигаемая вещь истинно понимается тогда, когда её умопостигаемость так очищена от всего внешнего, что актуально становится умопостигаемым видом или смыслом вещи, и тогда интеллект актуально истинен, поскольку отождествляется с понимаемым. 107 приходящее понимается только через свою неприходящую идею. Интеллект отвлекает от ощущаемого его умопостигаемый образ. В самом деле, умопостигаемая идея горячего не горячего, холодного не холодна и так далее, чтобы истинно воспроизводить represented форму вещи, словно её истинный прообраз. Она свободна от всякой изменчивости. И поскольку только это бестелесная и нематериальная идея вещи понимается актуальным образом и преобразуется в актуальность интеллекта, очевидно, что интеллект выше всего временного и тленного, и по своей природе постоянен, перпетуум. Всего яснее ты в этом убеждаешься, видя, что быстрее поддаётся пониманию материя, очищенная от всего тленного и уже не нуждающаяся в абстрагировании. Так, по проклу, абсолютно единое, само по себе понятно и сообразно интеллекту, как свет зрению, сходным образом сами по себе известные другие ума постигаемые вещи, служащие началами в математике и других науках. Это идеи самих себя или ума постигаемые смыслы. 108. 37. Одно пояснение. Повторю одну часто говорившуюся вещь, потому что в ней основа всей нашей охоты. Ставшее, поскольку оно следует за возможностью стать, никогда не таково, чтобы возможность стать определилась в нём полностью. Хотя возможность стать в своем актуальном осуществлении приходит к определенности, однако, не к абсолютной. Скажем, в Платоне определилась возможность стать человеком, но не вся полностью возможность стать человеком определилась в Платоне, а только тот модус ее определения, который можно назвать Платоновым. Остаются бесчисленные другие, в том числе более совершенные модусы, И даже в Платоне возможность стать человека не достигла своего предела. Человек может стать многим, скажем, музыкантом, геометром, механиком, чем Платон не был. Возможность стать находит абсолютный предел только в возможности бытии, в своем начале и в месте конце, по свидетельству Дионисия, так число достигает предела в Монаде, в своем начале – И в месте конце начала всякого числа монада и его конец тоже монада. Примечание. Сравни о видении бога 11.46 и примечание 14. По свидетельству Дионисия о божеих именах 5.6. 407. Конец примечания. В мире однако возможность стать определяется актуально способом, каким совершеннее и лучше не может. Наши правила гласят, что среди вещей, допускающих увеличение и уменьшение, мы приходим не к максимуму просто, а только к актуальному максимуму. Например, в количестве всегда допускающему увеличение, мы не приходим к максимальному количеству, больше которого не может быть. Этот максимум, больше которого не может быть, предшествует количеству, но мы приходим к актуальному максимальному количеству, каково количество универсума. 109. Ставшее всегда единично и неповторимо, как всякий индивид. Но оно никогда не бывает не приходящим, не будучи первым, поскольку подражающее первому есть то, что оно есть. в силу приобщения к первому, постольку оно приходящее, ведь оно не может приобщиться к его нетленной единственности, которая неповторима. И если первые вещи, бытие которых не зависит от приобщения к чему бы то ни было возникшему ещё раньше нетленной, то это потому, что возможность стать достигла в них предела своей видовой определённости. Из-за этого умопостигаемые и небесные вещи, непреходящие и нетленные, таковы духовные природы: солнце, луна и звёзды. Что солнце, луна и звёзды возникли как первые вещи, о том ясно свидетельствует Моисей, говоря в Бытии, что они созданы Богом, чтобы светить вечно. Поистине это всегда и непрерывно нужно для видимого мира, иначе само его видимость прекратится. Значит, созданные, чтобы светить, они необходимо должны всегда оставаться такими и следовательно созданы не после чего-то созданного раньше, в силу приобщения к чему они были бы там, что они суть. Словом, вся возможность стать солнцем, луной и звёздами в полне определилась в самих этих видимых нами индивидуальных небесных телах а индивиды чувственной природы подражают уму постигаемым прообразам и являются как говорит дианиси их изображениями хотя они тоже неповторимы в силу своей единичности но поскольку они образы умопостигаемых вещей через приобщение к которым они суть то что суть и поскольку чувственное не может точности подражать ума постигаемому, то они переменчиво и временно приобщаются к тому, что не приходящее и не приходящими из-за этого сами быть не могут. 110 38 Повторение. Чтобы яснее выразить свой замысел, повторю теперь всё сказанное ещё раз для памяти. Возможность стать явно отсылает к чему-то, что предшествует ей, и поскольку предшествует возможности стать не может стать и не стало, раз не стало ничто, не имевшее прежде возможности стать, становление ведь следует за возможностью стать. Но поскольку то, к чему отсылает и что предполагает собой возможность стать, предшествует ей, Оно с необходимостью вечно. Потом, поскольку вечное не может стать, то с необходимостью окажется, что вечное, по крайней мере, не иное для того, что утверждается в возможности стать. Примечание, то есть вечное и становящееся связаны отношением дополнительности. 408. Конец примечания. Вечное, не иное, не для чего и из сего становящегося, хоть оно само и не становится. Тем самым оно начало и конец возможности стать. Становление есть воспроизведение неподверженного становлению вечного. Возможность стать миром явно отсылает к миру архетипу вечному уми Бога. И раз вечность неповторима, не размножима и не несёт в себе никакой потенциальности, предшествуя возможности стать, то как ее нельзя постичь умом или чувством, так нельзя ее ни воспроизвести, ни вообразить, ни уподобить. Соответственно, возможность не приходит к своему окончательному пределу ни в чем следующем за ней, но ее окончательный предел ей предшествует. 111. Вижу, что все могущее стать имеет только этот свой предел. Простой прообраз, ни иной, ни для чего могущего стать, ибо он акт всякой возможности. Как акт всякой возможности, не могущий быть другим, ни большим, ни меньшим, ни отличным, ни инаковым, он ни иной, ни для чего, ни больший и ни меньший, чего бы то ни было. Не отличный, ни инаковый. Он поэтому причина... прообраз, мера, способ и порядок всего существующего, живущего и понимающего, и во всём мире и в каждой отдельной вещи не найти ничего, что существовало и происходило бы не от него, как от своей причины. Будучи воспроизведением лишь его одного, всё обращено к нему, всё жаждет его, всё проповедует, хвалит, славит. и зовет Его бесконечное благо, светящее во всех вещах, которые стали тем, что они суть, благодаря причастности Ему. Все актуально существующее наводит меня поэтому на мысль, что как беспредельный предел Бог не может быть схвачен никаким определением или действием никакого интеллекта, раз и интеллект, и все вообще суть Его образ Бога. и подобие. В самом деле, я вижу, что всё действительно существующее несёт в себе образ этого своего прообраза, в сравнении с которым оно и действительным существованием не обладает и его совершенным изображением не является, потому что всякий и всячески образ может быть совершеннее и точнее. 112. Но так или иначе, я вижу его из бесконечного далёка в том высшем пределе, к которому тяготеет предельное совершенство и точность образа. Так я замечаю, что действительность жизни более подлинна его образ, чем действительность существования. Но ведь жизнь может быть совершеннее и чище, без примеси и тени, и тогда в пределе простоты и точности я издалека вижу вечную жизнь, прообраз всякой жизни. истинную жизнь, создательницу здешней жизни, перед которой всякая здешняя жизнь слабее, чем нарисованный огонь перед настоящим. Рассматривая потом действительности интеллекта, который есть некое подобие своего божественного и вечного прообраза, вижу, что предел этого его живого и понимающего подобия, указывающий на точное уподобление Богу, бесконечно далёк от всякой действительности нашего интеллекта, и говорю: раз всё, что может существовать, существовать и жить, существовать и жить и понимать, не есть настолько точный образ вечного прообраза, насколько требует уподобление последнему, то Бог возносится in excessu над всем, что есть, или может быть, возносится как над существованием, так и над жизнью, и над всяким пониманием, потому что он больше всего, что может существовать, жить или понимать. и настолько превосходнее и в месте совершения всего этого, насколько истинно превосходит свой образ и подобие. Впрочем, истина ипостась своего образа и подобия, для которых она не иное, преобразованная ею вещи настолько существуют и приобщаются к истине своего прообраза, насколько подражают ей и воспроизводят её. 113 Всё, что я таким образом вижу, а высказать и описать, как вижу, совершенно не могу. Самым сжатым образом я в состоянии подтожить разве что так. Предел возможности стать всем это возможность создать всё. Это подобно тому, как предел возможности стать чем-то определённым есть возможность сделать таким. Скажем, Предел возможности стать горячим, возможность сделать горячим, и огонь, называемый пределом возможности стать горячим, может делать горячим. Сходным образом, возможность стать светлым находит предел возможности делать светлым, и таким называют солнце среди ощущаемых вещей, а среди ума постигаемого божественный интеллект или слово озаряющий всякий человеческий интеллект, предел возможности стать совершенным, возможность сделать совершенным, а предел возможности двигаться, возможность двигать. И недаром желанное, которого все жаждут как высшего предела желанных вещей, есть причина всякого желания, а высший предел всего избираемого нами вместе и причина всякого выбора. 114 И вот, если, как отсюда ясно, предел всякой возможности стать всемогущий, могущий всё создать, то он может создать и саму возможность стать. Так что он предел того, чего он же начало, и возможность стать не предшествует его всемогуществу, тогда как во всём ставшем мы видим сначала возможность стать, а именно как абсолютную возможность стать. началом и концом, который является всемогущий, так и возможность стать конкретно определившуюся в то, что становится. И в чём получает свою определённость возможность стать, когда действительном образом возникает нечто, такое-то, что могло стать таким. Это определённость тоже от творца возможности стать, который, будучи всемогущим, один в силах определить, чтобы возможность стать осуществлялась тем или другим образом. Причём, поскольку возможность стать определяется только его всемогуществом, всякое определение возможности стать в становящемся не предел его возможности стать, при котором всемогущий уже не мог бы сделать из него что хочет, а лишь единичное, применительно к случаю, конкретизация возможности стать таждественная природе и субстанции того, что таким путём возникло. 115. 39. Кульскура не стало ничто, не могшее стать, и ничто не может создать себя само, то следовательно, возможность по се тройственна: возможность создать, возможность стать и ставшая возможность. Раньше ставшей возможности возможность стать, раньше возможности стать возможность создать. начало и предел возможности стать возможность создать. Ставшая возможность создаётся возможностью создать из возможности стать. Предшествуя возможности стать возможность создать и не стало, и не может стать другим, но является всем тем, чем может быть. Она не может быть больше, и мы называем это максимумом. Не может быть меньше, и мы называем это минимумом. Не может быть иной. предел и конец возможности стать о тем самом ставшей возможности она действующая формальная или преобразующая и целевая причина Всего в ней возможности создать, как в действующей формальной и целевой причине пребывает таким образом всё, что может стать, и всё, что стало, а возможность создать пребывает во всём, как абсолютная причина в том, что ею вызвано как причиной. 116. Наоборот, возможность стать пребывает в ставшем, как то Чем является это ставшее? Только то, что могло стать, действительном образом стало, хотя и в другом модусе бытия, менее совершенно в потенции, более совершенно в действительности. Тем самым возможность стать и ставшая возможность не различаются по своей сущности, только возможность создать, хоть она и не иное, всё-таки как причина их сущности не является этой сущностью. сущность вызвана ею как причиной с другой стороны возможность стать не есть ставшая возможность и потому возможность стать не стала из какой-то другой возможности стать раньше возможности стать только возможность создать. Мы говорим, соответственно, что возможность стать возникла из ничего, а поскольку возможность стать не стало, но произведена возможностью создать из ничего, мы называем её сотворённой. В свою очередь, именно и саму абсолютную возможность создать всемогущим, мы говорим, что всемогущий и вечный не стал и не сотворён, то есть не может ни уничтожиться не стать иным, чем есть, коль скоро он раньше ничто и раньше возможности стать. И мы отрицаем за ним все именуемое качество, раз они тоже следуют за возможностью стать. Ведь именуемое предполагает возможность стать, а именно стать именуемым. 117. Возможность стать имеет предел только в возможности создать. Поэтому и она не уничтожится, если такое станет, то сможет стать. Как же тогда можно будет говорить, что возможность стать уничтожится? И так она постоянно, поскольку имеет начало, а уничтожиться не может. И ее единственный предел есть ее же начало. Наконец, среди могущего стать одно первично, другое следует за первым и первому подражает. Поскольку у первого возможность стать вполне действительно, оно подобно возможности стать постоянно. Во всем последующем возможность стать достигает полноты и завершенности только в меру подражания полноте, так что оно не постоянно, а только подражает постоянным вещам, но все, что не нескончаемо и не постоянно, лишь подражая такому неустойчиво, и временно. Так мы кратко подытожим здесь всё сказанное. Примечание. Смотри, 37 109 о постоянстве небесных тел. 412. Конец примечания. 118. Чтобы прочнее утвердиться в нашем общем искусстве охоты за истиной, приложим эту форму охоты к чему-нибудь чувственному. Возьмём тепло и скажем возможность здесь трояка, а именно возможность сделать тёплым, возможность стать тёплым и ставшая возможность тёплого. Повторив в конкретной определённости то, что раньше было в абсолюте, скажем, ставшая возможность тёплого имеет раньше себя возможность стать тёплым. но возможность стать тёплым не может сделать себя действительно тёплым, поэтому раньше возможности стать тёплым, возможность сделать тёплым, и поскольку возможность сделать тёплым, раньше возможности стать тёплым, она есть всё, чем может быть горячее, так что не может быть ни больше, ни меньше, ни другой. В отношении всего тёплого она творец возможности стать тёплым, и она переводит из возможности стать в действительность всё тёплое, то есть она действующая, формальная и целевая причина всего тёплого. И пребывает во всём тёплом как причина, вызванном ею. А всё тёплое пребывает в ней как вызванное причиной в причине. По отношению ко всему тёплому она не будет иметь начала и конца. Ни в коем случае не будет она и сущностью тёплого, но причиной сущности. И никакое имя тёплых вещей не будет ей подобающим названием. 119. Возможность стать тёплым со своей стороны имеет начало, но не имеет конца. Причём есть вещи, в которых возможность стать тёплым осуществилась полностью, И их длительность нескончаема, другие же следуют за ними, неустойчивы и жар в них иссекает. Дальше. Хотя некоторые думают, что тёплое, являющееся всем тем, чем может быть тёплое, есть ощутимый нами пылающий огонь, однако это не так, потому что никакой жар чувственного огня ещё не предел. В всей возможности стать тёплым, раз всякий чувственно ощутимый жар может быть больше. То, что мы называем огнём, это, согласно Платону, лишь что-то огнистое или воспламенённое, и воспламенённое не во всей той мере, в какой может воспламениться. Перво огонь предшествует всему воспламеняемому и воспламенённому, как их причина. Он раньше всякого чувственного огня, совершенно не видим и непознаваем. В этом смысле он подобие первой причины, как об этом подробно говорит Дионисий. Тоже видел и святой пророк, говоривший, что Бог огнь поедающий. Примечание. Дионисий об огне: "Смотри, учёное незнание". Вторая 13 177 413. Конец примечания. Опять-таки 120. Пранше чувственного огня движение и свет, ведь через движение воспламеняется воспламеняемое и свет сопутствует движению. Примечание. Сравни обучён нам незнании первое 12 165 413. Конец примечания. О светлом можно говорить так же, как о тёплом. а о свете как об огне, причем не солнце, не вообще что бы то ни было ощущаемое тоже, не есть сам свет причина всего светлого, все это лишь светлые вещи, не сам свет. Сходным образом скажем о холодном, влажном и вообще, обо всем, чья причастность началу может быть больше и меньше. Поистине у всякого множества начала, единства, как говорит Проколл, и у всякого качества максимум такого качества, как считает Аристотель, и у всего обладающего таким-то качеством по причастности самосущие персэ качества, и у всех самосущих качеств простая самосущность персэ симплекс, согласно платоникам, и причина самосущего такого-то качества бескачественная самосущность. Примечание. Прокол Теология Платона, 2-я, 4-я, 4-я, 27. Аристотель, Аналитика, 2-я, 1-я, 2-я, 72-я, 29-я, 413. Конец примечания. «Эта самосущность, персе, есть причина всех причин и каждой причины в отдельности – Подобно тому, как говорилось выше, она из-за многообразных различий приобщающихся к единому началу вещей именуется по-разному, хотя причествуют к сему именуемому. Эти суждения платоников и перипатетиков надо понять правильно в том, что касается начала и причины, а именно, что есть только одно причинное начало я называю его возможностью бытием, в которой достигает своего предела всякое возможность стать хотя первое в том или ином ряду тоже называется началом всего прочего следующего за ним и называется максимумом такого-то качества благодаря причастности к которому прочее обладает тем же качеством однако оно не максимум просто а лишь максимум такого-то качества 121. Можешь вывести отсюда степень первичности и вторичности элементов. Самосущее персе предшествует всему, что к нему причастно. Так тёплое само по себе, скажем, огненное, идёт раньше тёплого воздуха, тёплой воды, тёплой земли и всякой возможности стать тёплым. Недаром огонь не может стать влажным, холодным или землистым. равно как и сухим он предшествует сему этому а вода будучи сама по себе холодной раньше земли которая может стать холодной и также не после воздуха потому что и воздух тоже может быть холодным сходным образом воздух будучи сам по себе влажным раньше земли а земля лишь может быть влажной однако он не после воды которая тоже может стать влажной. Отсюда земля последней из элементов, огонь первый, воздух же и вода занимают вместе середину, и один не первичнее другого по ступени, но одновременен с другим. Поэтому, как вода соединяется с землёй без посредника, так и воздух с сухой землёй, хотя у воздуха больше дружбы с огнём, а у воды с землёй. И поскольку вода превращается в воздух, а воздух в воду, причём они могут разнообразно перемешиваться, приобщаться к теплу огня и отвердевать в земле, то всё возникающее должно состоять из них. Примечание. Смотри простец об опытах с весами. 177. 414. Конец примечания. 122. И дальше. Поскольку земля, вода, воздух, огонь, луна, звёзды причастны свету, самосущий свет будет причиной всего светлого. Некоторые именуют такой причиной солнце. потому что из всех чувственно воспринимаемых светлых вещей оно самое светлое за это его называют причиной всех причастных свету вещей насколько они чувственно воспринимаемым образом светлы однако как говорилось раньше оно не свет а лишь нечто светлое и причина как его так и всего светлого свет сам по себе но свет ничто из всего светлого, поэтому максимально светлое солнце, и не сухо, и не холодно, и не влажно, и не горячо, и не похоже ни на луну, ни на Венеру, ни на Меркурий, ни на Юпитер, ни на Сатурн, и не имеет природы какой бы то ни было звезды или чего бы то ни было видимого, хотя только оно начало всякого света, будь то в области элементов, или минералов, или растений, или чувственных ощущений. Примечание. То есть свет сам по себе начало света. 415. Конец примечания. 123. Таким же образом самосущая премудрость, ума постигаемый свет, раньше всего, что может быть причастно к этому свету, называется ли оно ощущением или воображением? или мнением, или рассудком, или разумной душой, или интеллигенцией, или именуется каким-бы-то не было другим именем, она прежде всего ощущаемого и ума постигаемого всякого развлечения и порядка как причина всех. Причём солнце чувственно постигаемо, поскольку видимо, а значит ему, как чувственно постигаемому, предшествует чувство. если свет видимый сам по себе материальная причина видимого как такового и если актуальное видение есть актуальное видимое то видение формальная причина видимого коль скоро возможность видеть есть причина возможности стать видимым таким путём ясно что в видении Чувственный свет и умопристигаемый свет связаны как две противоположности, а именно как высшая ступень низшей, то есть телесной природы, и низшая ступень высшей, познающей природы. 124. Не без основания все вспоминают великого Платона, который через уподобление восходит от солнца к премудрости. Так делает и великий Дионисий, восходящий путём подобия, перечисляемых им свойств от огня к Богу и от солнца к Творцу. Так увещевает делать и Григорий Богослов в своих богословских проповедях против Евномиан. Потому что в этом мире, где мы отчасти знаем, а отчасти пророчествуем, мы должны восходить к истине, как говорит Божественный Павел через зеркальное отражение и гадательные символы. Примечания. Платон, государство, 6-я, 508-а и следующее, 7-я, 514-а и следующее, 532-б и следующее, Прокл, теология Платона 2-я, 4, Дионисий о божьих именах 4-и, 4, О небесной иерархии – 15-2, Григорий Низский против Евномия, 10-12, 416, конец примечания. Кажется, теперь я, насколько сумел, изложил какое-то, пускай грубое и не совсем проясненное, представление о своей охоте. Все припоручаю более тонкому созерцателю, этих слов. возвышенных вещей